Глава 25. Гедонизм и эвдемонизм. Как можно удовольствие компенсировать смыслом и наоборот? Сколько удовольствия дают вам ниже перечисленные занятия? Распределите оценки от нуля, никакого удовольствия, даже никакого желания нет, до десяти, максимальное удовольствие, нельзя представить ничего лучше. За следующее. поглощать любимый шоколад, сражаться за родину, отдаваться своему хобби, растить детей, открывать больницы в Африке, остановить потепление климата на земле, заниматься сексом, посмотреть чемпионат мира по футболу по телевизору, помочь старой даме перейти улицу, провести великолепный отпуск на Карибах. Потратьте на это пару секунд. Большинство людей оценивают секс, шоколад футбол по телевизору и отдых на Карибах как самые стоящие – 9 или 10 баллов. А вот растить детей – удовольствие ниже среднего – 2 или 3 балла. Следующий вопрос. Насколько вышеназванные занятия, по вашему мнению, исполнены смыслом? Используйте снова баллы от нуля, полностью бессмысленно, до 10 – несет максимальный смысл. И еще несколько секунд времени. У большинства людей последовательность выстраивается совсем иначе. Воспитание детей явно считается более осмысленным делом, чем великолепный отдых. Помощь старушке при переходе через улицу оказывается более осмысленной, чем поедание шоколада. Хм, и что же действительно лучше? На чем мы должны сконцентрироваться? Какие дела составляют хорошую жизнь, приносящие удовольствие или наполненные смыслом? Еще в V веке до Рождества Христова древнегреческие мыслители определяли свои позиции по этому вопросу. Меньшая часть философов, так называемые гедонисты, придерживались мнения, что хорошая жизнь состоит из максимального числа удовольствий. Слово «гедонистический» происходит от древнегреческого хедоны, что означает «радость», «удовольствие», «наслаждение», «вожделение», «чувственное желание». А конкретно, зачем переводить старую даму через улицу, если можно по мобильнику посмотреть смешное видео? Однако большинство философов отстаивали другую точку зрения. Они считали простые наслаждения низкими, вырожденческими, животными. А вот что составляет хорошую жизнь, это прежде всего так называемые высшие радости. Стремление к высшим радостям они назвали эвдемонизмом. Слово было создано, как оболочка, и сразу же началась битва вокруг его наполнения. Многие философы пришли к заключению, слово надо наполнить добродетелями, только славная, почетная жизнь может считаться хорошей жизнью. То есть больницы в Африке вместо футбола по телевизору. При такой точке зрения некоторые добродетели удостоились ранга самых выдающихся и приносящих особенно много счастья. Платон и Аристотель, например, полагали, что человек должен быть как можно более мужественным, справедливым, умеренным и мудрым. Таким образом были созданы еще четыре словесные оболочки, которые через несколько веков с благодарностью переняла католическая церковь и в версии 2.0 определила как высшие добродетели – вера, мужество, справедливость, мудрость. Неуклонно следуя этой логике, приходишь к абсурдному заключению. Такому, например, нацистский военный преступник, который греется в солнечных лучах на пляже в Аргентине, на самом деле несчастлив, в то время как набожный миссионер, которого сейчас рвут на части и пожирают каннибалы, очень счастлив. Это лаконичное замечание принадлежит гарвардскому психологу Дэну Гилберту. То есть какая-то неразбериха. Психолог Пол Долан из лондонской школы экономики попытался распутать этот клубок. Подобно тому, как у любого звука есть две характеристики — высота тона и громкость, так и каждому проживаемому моменту присуще два компонента — удовольствие или гедонистический компонент и смысл — смысловой компонент. Гедонистический компонент — непосредственное наслаждение. смысловым компонентом подразумевается наше ощущение наполненности смыслом данного мгновения или его бессмысленности например поедание шоколада для большинства людей имеет высокую гедонистическую оценку но низкий смысловой компонент а вот помощь старой даме при переходе через улицу наоборот не великое удовольствие но имеет большой смысл поскольку пол долан не дает четкого определения осмысленности, наполненности смыслом или смыслового компонента. При таком подходе запросто можно разрушить древний, двух с половиной тысячелетний карточный домик, составленный из добродетелей. Согласно девизу «Узнаю, когда вижу», каждый человек схватывает на лету, насколько бессмыслен или наполнен смыслом проживаемый момент. «Узнаю, когда вижу», «I «When I see it» — американское крылатое выражение, означающее собственную классификацию при отсутствии точного определения. Впервые эту фразу произнес в 1964 году член Верховного суда США Портер Стюарт, описывая свой критерий того, что является порнографией. Вот сейчас вы слушаете этот отрывок. Гедонистический компонент, вероятно, слабее, чем от глотка «Шато Петрюс». дорогое вино региона Бордо, зато смысловой, я надеюсь, повыше. Вашему автору еще хуже. Да, признаюсь, написание этой главы не доставило мне большого удовольствия. Я на ней зубы себе обломал. Но все же попытку выразить эти мысли понятным образом на бумаге я воспринимаю как осмысленную в высшей степени. Наполнилось смыслом и удовольствием два краеугольных камня для счастья. «Мужественный и оригинальный взгляд на проблему», так комментирует это Даниэль канеман Каждый год в Голливуде выпускают от 400 до 500 фильмов. Миллиардный бизнес. Неудивительно, что исследователи пытаются выяснить, зачем люди ходят в кино. Да, это важно. Состряпать рецепт, по которому наверняка можно создать безусловно успешный блокбастер. Долгое время в Голливуде царила так называемая гедонистическая теория кино. Обеспечь зрителям достаточное напряжение, не скучно но и не слишком большой стресс, чтобы увести, отвлечь их от банальной реальности. Дай им красивых актеров и занимательные истории с хэппи-эндом. Однако вновь и вновь появляются удивительные блокбастеры, успех которых основан на каком-то ином рецепте, И с гедонистической точки зрения это необъяснимо. Например, «Жизнь прекрасна», «Список Шиндлера» или «Игры разума». Лишь в последнее время киноведы подтвердили то, о чем сценаристы и режиссеры и без них всегда знали. Наряду с чистым наслаждением в фильме должен присутствовать смысл. И печальный фильм, даже снятый при малом бюджете, может быть очень хорошим, если в нем... много смысла осмысленность дела играет определенную роль и на рынке труда особенно в юности люди ищущие работу захотят заниматься полезным делом и готовы даже пренебречь ради этого своим денежным удовольствием отличный стимул для идеалистичных стартапов но непригодный для больших концернов последние вынуждены компенсировать дефицит смысла повышением гидонистического компонента иначе говоря, деньгами, и, разумеется, с незапамятных времен с подобным сопоставлением хорошо знакомы художники. Как быть? Жить до смерти в мире чистого и прекрасного искусства или за хорошие деньги кидаться на шею к массовой публике? Рекомендую вам взять направление на взвешенную смесь между большими смыслами и удовольствием. Избегайте крайности. Почему? Потому что и полезность, и прелесть тем сильнее снижаются, чем больше мы увлекаемся экстримом. Шоколад, телевизор и секс, самые поздние после второго кило шоколада, 24-го часа в коме с выпученными в экран глазами и после пятого оргазма больше ничего не дают. Точно так же мало счастья от того, что вы денно и ночно спасаете мир, запрещая себе любые наслаждения. Лучше действовать попеременно, то смысл и польза, то удовольствие. Спасли кусочек мира, можем позволить себе и пивка.